Глава 4. Мы горим? Нет, просто кто-то забыл сказать, что обосс уезжает сегодня. Договор был составлен типовой. С нашей стороны требовалось доставить объект, именуемый самка Алина Золотухина, каракул Волчий Лог, по возможности целый. Но если будет стоять выбор между смертью и лишением конечности, то выбор должен быть осуществлен не в пользу конечности. Курсивом было выделено... Голову рассматривать как часть от целого, за конечность не считать. А зря. Я успела обрадоваться. Вот не нравилась мне эта девица. Путь следования в волчий лук в договоре не был прописан. Давалась сноска на необходимость получения карты-артефакта в Академии полуночных стражей. Перевернув контракт, я задумчиво посмотрела на три печати и оттиск кончика хвоста Сая. Четырехсторонний договор. Ковен Магов, Академия полуночных стражей, Гильдия наемников и мы, Триада Крис, названная так по первым буквам наших с парнями имен. Мелким шрифтом внизу была приписка. Выполнение контракта обязано проходить под надзором действующего полуночного стража без его прямого вмешательства в практику адептов Академии полуночных стражей. Согласование куратора остается за ректором Академии. Начало контракта считать от третьего дня, Лунного месяца Юля. Выругавшись сквозь зубы, я отложил контракт в сторону и стремительно рванулась к парням, чтобы пояснить: А когда, собственно, они собирались мне сказать, что мы выезжаем завтра? И кто наш куратор? Дверь под моим напором отскочила к стене легким перышком. В гостиной оказалось относительно чистым. Гора по мебели была сдвинута ближе к выходу. Мягкий ковер был небрежно скручен в кривой валик. Парни не наблюдалось. Я резво пересекла гостиную и толкнула дверь в комнату Сая. Змей бессовестно дрых, свесив хвост с огромной кровати. Я уж хотел бы его разбудить, пнув в бок. Но сдулось, увидев, как во сне он сжимает мой подарок — серебристую единорожку. Тихо вздохнув, я поумилялась немного и подняла с пола съехавший одеяло, накрывая голые плечи Сая. — Завтра читаю. Криарону даже не сунулась. Если змей спит, то дракон и подавно дрыхнет. А спать он любит голым. Я хоть и видел парней на гляжи на озере, но под сводом в спальне это выглядит иначе. Смущающе. А мне на сегодня впечатлений достаточно, Так что придется потерпеть до утра. А уж утром оттянусь. Утренняя побудка парней проходила в быстром темпе. Из-за ночного бдения я бессовестно проспала. Собрав наспех подходящие сумки с парой смен нижнего белья и необходимыми в походе мелочами, мы выдвинулись в доканат. В руке я держал договор. И спускаясь по лестнице в холл корпуса, где мы жили, размахивая им перед лицами парней. Хотя видела, что и бестолку. Оба зевали, и мои возмущения пропускали мимо ушей. По-моему, даже досыпали на ходу. Казалось, ничто не может привести их в чувство в такое раннее и вовсе не прекрасное утро. Поэтому я смолчала, немного спустив пары, деловито переключившись на обдумывание предстоящего путешествия. Не знаю, кому как, а лично мне предстояло сделать еще много дел перед отъездом. Я мысленно перебирала список зелий и настоек, которые нужно докупить в поход. Плюс стоит зайти в лавку оружейника и пополнить арсенал кое-чем из перечня, что я давно приметила, но все откладывал покупку. Парням я собиралась дать поручение сходить в гильдию наемников и забрать оттуда объект, Алину Золотухину. Интересно, а название ее рода Золотухина от затухающего золота или от потухшей золы произошло? Я не сразу сообразила, что дорогу мне преградил уважаемый Мау Грор. Остановилась на шаг до столкновения. Парни тут же впечатались сзади, подталкивая меня своими тушами еще ближе к гному. Вид тот имел странный. Длинная борода была заплетена в три тугие косы с плетенными в них золотыми шнурами. Чистая одежда выглядела праздничной. Тяжелые собаки сверкали начищенной кожей. Красавец! — Я согласен, уважаемая магиса, Роурук. рук. Сходу заявил Грор. Сбоку, привалившись плечом к стене и скрестив руки на груди, стоял тыкан. Его губы кривились в привычной ехидной улыбочке, пока он рассматривал нашу замершую композицию. меня, зажатую между тремя крепкими телами. — А что тут за уважаемый Лэйр? Или по принципу, если адепты не идут в деканат, так декан сам придет к адептам. Вяло подумала, переключая внимание на гнома. Дракон подождет. — На что? А после выоглянувшись на заинтересованно прислушивающихся и, кажется, просыпающихся парней, спросила у гнома и отступила назад. — Был бы куда. Позади стояла монолитная стена из мышц. Не сдвинешься. Разве только заклинание страйк применить? Разлетелись бы они тогда в разные стороны деревянными чурками. — На ваше предложение. Грожа многообещающе ухмыльнулся. Отчего я поняла, что неприятности вчерашнего дня никуда не делись. Преследовать они меня будут еще долго. — Лэйр Дракарун? — Любезно согласился стать третьей стороной, готовый засвидетельствовать мои честные намерения в отношении вас к Со стороны декана раздался придушенный хмык. Зло прищурившись, покосился на Игорона. Вечно он трется рядом. Этот тип не упустит возможности позворадствовать. Меня не оставляло чувство, что будет от чего. Я не помню, чтобы делал вам какое-либо предложение. Сдернув подбородок вверх, уверенно заявила я. При этом руки спрятала за спину, во избежание, так сказать, несанкционированного выброса магии. Нервы, знаете ли, в последнее время шалят. Вытянул по пострунки, тут же вспоминая, как вчера неудачно отдала честь в платье перед деканом, этим противным драконом. Вот же ж! Вместе с воспоминанием накатило чувство стыда, и щеки тут же вспыхнули краской. — Позволю напомнить? Не отступал гном, и вытянул свой протез вперед. Еще и толстым коротким пальцем второй руки указал на него. — Ага, чтоб дошло до меня быстрее. — Вы трогали меня за него и спрашивали, чувствую ли я к вам что-нибудь. Так вот, я понял, что очень даже чувствую. — Если можно было бы провалиться на месте сквозь пол, то я бы с радостью. Вот только строили здание так, чтобы магическими заклинаниями нельзя было повредить стены и полы. Пришлось стоять на месте и слушать гогот в три глотки. Две драконии и одну змеиную. — Это не то, о чем вы подумали! — взревел я и стремительно прошла вперед, схватив гнома за руку и оттаскивая подальше от дрожущей толпы. И даром, что один из них — уважаемый преподаватель Академии полуночных стражей. Я спрашивала, Восстановился ли чувствительность протеза. После его установки обычно требуется время, чтобы новая рука начала ощущать так, как это происходит в неповрежденной конечности. — Киаре, не нужно так смущаться. Я не против наших с тобой отношений. Панибратски перешел на ты и потянулся к моему локтю, но передумал, взглянув на недовольное выражение моего лица. — Ты не думай, сбережений у меня есть. Будешь, как яичко, под курочкой. В тепле и уюте. Гном потянулся к свертку на столе. Что-то было завернуто и упаковано в бумагу с рисунком в виде маленьких топориков и перевязано голубенькой ленточкой с бантиком. — Это твоё. Мне на голову свалилось утром, когда я чистил мусоропровод. — Ты, наверное, перепутал выходы и вместо прачечной бросил платье в мусор. Гном потянул бантик, и обертка раскрылась цветком. — Мое платье! Наказание вчерашнего дня! Шурша юбкой расправилась и повисла на руке у гнома. — Не иначе, как проклятие, кто наложил. Пронеслась мысль и погасла. — Я почистил. Может, не переживать. Ни запаха не осталось, ни заплесневелой корки, зацепившейся за кружево. — Ну так что, подпишем контракт? До каната я долетела, подгоняемая в спину репликами парней. Глумились они со вкусом, пока не перегнули палку. Вот не нужно меня злить. В гневе я могу натворить дел. Проходя мимо фонтана, я ударила сырой магией по глади воды, поднимая столб и обливая шутников с головой до ног и их вещи в придачу. Досталось всем. Даже декан не успел полностью выставить щит и теперь стоял в мокрых туфлях. «Курцанка-рророк!» -ор — Зловеще прорычал старший дракон, выходя из лужи и выливая воду по очередной стуфель. <сосвятый> «Что вы вытворяете? Совсем не владеете собой. Хотите, чтобы вас отстранили от прохождения практики, и вы вылетели из Академии? Использовать чистую стихию в стенах Академии запрещено!» Слова декана быстро успокоили бушующую внутри магию. «Это мой самый большой страх — быть отчисленной. Позор на мою голову. Как я вернусь в клан? Как буду смотреть в глаза драконам? — Игорон, не нужно. — заступил Сери, трогая брата за плечо. — Мы действительно переусердствовали. Киария не любит шуток в свой адрес. — Простите, Лэйр Дракорон, я не хотел обливать вас. На мои извинения дракон скривился, явно демонстрируя, что не верит ни единому слову. Эх. ведь прав. Хотела и этого дракона умыть, не только парней. Запомните, каждый ваш промах будет записан и вычтен из возможных ста баллов. Если вы проведете объект каракул без потерь и крупных происшествий, то эта практика откроет для вас возможность индивидуальных занятий с легендарным драконом. Мы с парнями удивленно переглянулись. Вот это шанс! Учиться у легенды! — Дракона-мага, которого призвали в наш мир пятьдесят лет назад. — Лэр дракорон, не сомневайтесь в нас. — Мы лучше. — клинился в разговор Сай. С поверхности его тела влага быстро испарилась, и он высушил одежду Реарона. Младшему дракону бытовые заклинания давались тяжелее всего, зато в боевке он был сильнее прочих наших однокурсников. — Посмотрю. — И задание досталось нам плевое. Продолжил мысль Нак. «Хм, я бы не был так уверен». Открывая дверь воздушным потоком, декан первым вошел в главный корпус академии. «Мы помчались за ним», — тупая по мраморному по пустому холлу. «Что значит, посмотришь?» — догнал его Ри. «А то и значит. Меня назначили вашим куратором». Дракон достал из внутреннего кармана, сложенный в четверо лист, и протянул брату. Тот бегал, пробежался глазами по строчкам и передал мне приказ о назначении Лейра Эйгарона Дракарона куратором нашей полевой практики. Схватив лист, я подозрительно покрутила его в руках и убедилась сама, что да, приказ неподдельный. Мне предстоит собраться с духом и терпеть присутствие не только и иномерянки, но и того, кто мимо пройти не может, чтобы не зацепить или не укусить меня словом. — Курсантка руар -Рок. Отдайте приказ, что вы там по нему носом водите. Или читать резко разучились? — Здесь написано, что вы не должны вмешиваться в нашу практику. Это разве не предполагает золотого молчания? Я жестом показала закрытый на замок рот. — А то как подскажете чего лишнего. — Исключено. Дракон колокост усмехнулся. Меня от этой улыбки передернуло. — Курсанты! Получить снаряжение. Капитан, за мной в хранилище артефактов. Оставалось подчиниться. На развилке коридоров мы с парнями расстались. Они пошли в оружейную. Я же потопала за деканом. Хранилище артефактов было на самом нижнем уровне академии. Дверь охранялась двумя призраками. Говорят, при жизни они были супругами. Но накануне своей гибели рассорились... И теперь в посмертии постоянно ругаются. прям как мы с деканом. Дверь хранилища выглядела как решетка. Только это была иллюзия. Стоило дотронуться до круглых ручек колец, как поверхность шварябью. И из толщи выплывали туманные силуэты призраков. Сегодня Лили была особенно не в настроении. Мартин зубоскалил в ее сторону. Видимо, задел чем-то женщину. Вот не вовремя мы пришли. Лили, возмущаясь, с тревой понеслась в мою сторону. Мартин в сторону декана. Прежде чем я осознал, что делаю, уже успела влепить звонкую пощучину и горону. Точнее, не я, а Лили, которая вероломно воспользовалась моим телом и наподдала Мартину, оказавшемуся в теле дракона. Призраки, ворчая и переругиваясь, выскочили за нашими спинами. А я. Так и застыла с поднятой рукой. Ладошку больно кололо иголочками от сильного удара по каменной физиономии дракона. Ой — Ой-ой, что будет? Это был перебор. Дракон, округлив глаза, смотрел на меня. Все красноречие растерял. Его щека все ярче олела, наливаясь цветом. — Я... я... это не я! — Молчи! Припечатал он и рванул дверь на себя так, что погнул металлическое кольцо. Кхм -кхм. раздалось строгое покашливание за нашими спинами. — Декан Дракарон, за порчу имущества Академии на вас накладывается штраф в размере половины вашего жалования за месяц. — За причинение ущерба моему человеческому силу вас вообще нужно развоплотить. Сквозь зубы процедил дракон. Призраки переглянулись и придвинулись поближе друг к другу, частично сливаясь телами, как сиамские близнецы, оборотни с одним телом и двумя головами, или тремя, как повезет. — Чем мы можем вам помочь, уважаемый Леер Дракарон, сын Ониксового дракона? — Лестиво в один голос запили призраки. — Открыть хранилище и не мешать. Я держалась за спиной разъяренного дракона и благоразумно молчала. Не хватало еще попасть под горячую руку Лея декана. Дверь в хранилище бесшумно открылась, растворилась в воздухе, и тут же возникла за спинами вошедших посетителей хранилища магических артефактов. Ряды со стеллажами уходили далеко вглубь подземных катакомб. Бродить тут можно было годами, если потеряешься. Раньше, конечно, умрешь без воды и еды, но не факт. Если найдешь на стеллажах бездонные фляги, всегда наполненные свежей водой, и рог изобилия, то жить тут можно долго. Сухо, тепло и есть чем заняться. — Архиваржиус! — дракон рычал присвистывал. Мне даже захотелось заглянуть ему в лицо. Неужели частично трансформировался, и сейчас раздвоенный кончик языка выскальзывает между губ? Степень невладения собой у декана зашкаливала. Сокрушаясь, я покачал головой. И это цвет ониксовых драконов. Будущий правитель. Не скоро, конечно, а может быть, только на закате своих лет увижу я, как Игорон примет от своего отца венец правителя на свое ясное чело. Драконы — долгоживущая раса, наравне с нагами и эльфами. Магом, гномам, оборотням и еще десятком существ, населяющих наши земли, не так повезло. — Лейр, вы не знаете, где здесь уборная? — Что? — Дракон резко обернулся, а я с интересом поддалась вперед. Даже шею вытянула, чтобы рассмотреть темно-синий драконий язык. Такой, словно кто-то ягоды синявки объелся. — Да нет, ничего. Я состроила туповатую рожицу и уставилась в потолок. Точнее, на свод темной пещеры. Там в вышине мерцала яркими огоньками проекция ночного неба нашего мира. В небе над моей степью звезды светят ярче. — Курсант Туруарок, вот я не пойму. Как вам это удается? Мужчина покрутил кистью в воздухе. — Что именно? Лэйр Дракарон. — Я вытянулась по стойке смирно, умеренно выпячивая грудь. Чай не на осмотре перед ректором. Там-то да, нужно выгибаться, как положено. — Выводить меня из себя. — Рад стараться, лэр Дракарон. Мужчина молчал несколько секунд. А потом заливисто рассмеялся, откидывая голову назад. — Не переусердствуйте, курсантка Руарок.